Возвожны идти от сердца, иначе они запачкают тебя. И прежде чем сказать их, примерь сначала эти слова на себя и пойми, что ты ничем не лучше. И потом с чистым сердцем, открытой душой, оскорбляй кого хочешь, а люди действительно низкие и мерзкие, оскорбления. Понял? Ага, сказал Горшок и добавил кивнув с улыбкой. Пошел ты нахер. Игра Хармс Все мы любим игры, но не все умеем их придумывать. Мы с Горшком умели и всегда с удовольствием это делали. А когда к нашей компании присоединился князь, то стало вообще незабываемо. Ту игру, о которой я собираюсь тебе рассказать, придумал Горшок. Я лишь только немного ее развил и четко обрисовал правила, чтобы не забыть. Придумана она была на станции метро Маяковская. Мы стояли с горшком, ждали кого-то и читали книжку Хармса. У меня было как раз карманное издание. Одну на двоих. Иногда указывая пальцами на особенно понравившиеся места, а иногда вырывая ее друг у друга и зачитывая особо выдающиеся сценки в лицах. Итак, диспозиция. Играть в эту игру нужно в дружеской компании, вроде нашей. Требуется два, три или больше парней со своими девушками. Это принципиально важно. Нужны именно пары, поскольку игра направлена на то, чтобы парни перестали изображать то, чем они не являются, а девчонки перестали ждать этого от своих парней. Поэтому, хотя непосредственно в игре принимают участие только парни, наличие девчонок необходимо. Да, забыл добавить. Играть нужно в людном общественном месте, например, на эскалаторе в метро. Начинается игра внезапно. Кто-то один, парень, наклоняется к уху другого и говорит что-то смешное, не очень приличное по отношению к себе. Это принципиально и в стиле Хармса. Ну, например, я влагалище. Уже смешно, не правда ли? Следующий должен сказать то же самое, но уже чуть громче. Дальше рассказывать или сам догадаешься? Ты прав, дружище. Третий должен сказать еще громче, и так по кругу, пока очередь снова не дойдет до первого. И он должен будет сказать это уже довольно громко. И ты думаешь, это конец? Да? Конь на! Все только начинается. Просто громкость продолжает увеличиваться. Если честно, то у нас ни разу не было ничьих или еще каких-либо неправильных результатов. Всегда кто-то проигрывал и проставлялся. Это правило такое. Но ни разу не я, не горшок, потому что компанию для этой игры нужно выбирать с умом. Замечу тебе еще напоследок, что если я говорю тебе нужно играть, это не значит, что в такие игры тебе именно нужно играть. Это значит, что мы в них играли. А что делать тебе, зависит от твоего воспитания и внутренней свободы.